Глава седьмая на мосту. Мы сели в машину. И Рен, заражаясь от меня настроением, тоже несколько повеселела. Наверное, она с успехом реанимировала надежду на романтический вечер и теперь предвкушала те удовольствия, которые были с ним связаны. Затрудняюсь сказать, в какую обстановку она мысленно втыкала мой образ и что там в ее воображении я вытворял. Но она несколько раз спросила. Могу ли я дотянуться раненой рукой до затылка и больно ли опираться на локоть? На всякий случай я ответил на все вопросы положительно, чем несколько озадачил девушку. Мы проскочили перевал, дорога пошла под уклон, и мы увидели огни поселка. Высади меня на автобусной остановке», – попросил я. «До моста я сам дойду». Хотя эта мера предосторожности казалась мне лишней, – Я все же предпочитал не впутывать Ирен в свои проблемы. Засветится перед милицией и забудет, когда спокойно спала. Но Ирен возразила. «Вот еще! Будешь ты с больной рукой по темной набережной шлындать!» И, не снижая скорости, въехала в поселок. «Ну что я могу с ней сделать? Ради того, чтобы доказать мне свою верность, она запросто сядет со мной за решетку. Влюбленная женщина – это бронетранспортер» который всегда едет только в одну сторону, туда, куда направляют ее чувства. И трудно найти препятствие, способное ее остановить. «Ладно, только ты не выходи», — предупредил я. «И не предлагай ему сесть в машину. Веди себя, как водитель такси». Ирен ничего не ответила. Я понял, что она будет вести себя так, как посчитает нужным. А если принять во внимание ее возбужденную жертвенность, то поведение моей коллеги в ближайшие минуты вообще не поддавалось прогнозированию. «Что это?» – произнесла она и чуть подалась вперед, всматриваясь в калейдоскоп ночной набережной. Дорога сужалась. Стоящие по ее краям кафе и пивные впились в серую ленту асфальта, словно клещи в ухо собаки, разбрызгивая во все стороны разноцветные блики, кружились, взрывались. Мерцали и маячили неоновые вывески. И все. Стены, люди, деревья было покрыто разноцветными пятнами. Потому мы с Ирен не сразу заметили затерявшийся в этой палитре синий проблесковый маячок милицейской машины. Ирэн сбавила скорость до минимума. Улица была переполнена людьми. Они были веселы, накручены отпускными заботами о том, где интереснее и вкуснее потратить деньги. Не замечали ни «Опель», и беспрерывным потоком переходили улицу перед самой машиной, вытирая своими бедрами фары. Мы еле ползли, словно судьба давала нам время одуматься. «Домоста да еще прилично будет», — произнес я. «Может, авария?» — вслух подумала Ирен. Мы не знали, что делать. Опель медленно катился к милицейской машине, перегородившей дорогу. В обе стороны от нее тянулись автомобильные очереди. Наверное, авария, повторила Ирен. Отблески милицейского маячка уже заполнили салон опеля и прыгали по лицу и плечам Ирен. Я не верил в случайности. Ирен, остановись. Это авария, упрямо повторила она. Слишком велико было ее желание избавиться от пистолета, а вместе с ним со всеми проблемами, которые стояли между мной и ею, как толпа суетных, шумных и неопрятных людей. «Какой с ними может быть романтический вечер?» Мы приближались к затору. Я видел, как милиционер взмахнул палкой, приказывая идущей впереди нас белой Ниве принять вправо и остановиться. «Это недолго», — произнесла Ирен. «Сейчас растащит битые машины и поедем дальше». Но я, как ни таращил глаза, не видел битых машин. Нива остановилась, примкнув к хвосту очереди. Милиционер, подошедший к ней, шлепнул ладонью по лобовому стеклу. Водитель тотчас выскочил, открыл багажник и торопливо полез в карманы за документами. «Это не авария, Ирен», — произнес я. «Это нас ищут». Ирен испуганно взглянула на меня и все же попыталась поставить мои слова под сомнение. «А зачем нас искать, если мы сами едем к месту встречи? Вот мы, покорные и законопослушные». Навстречу нам, оглушая поселок нарастающим ревом двигателя, неслась серебристая Нексия. Она уже прошла милицейский кордон и теперь пыталась компенсировать потерянное время за счет скорости. Я успел только подумать о том, что у водителя Нексии можно было бы узнать о причине затора, как Ирен часто поморгала фарами и, высунув руку в окно, стала отчаянно махать. Нексия завизжала тормозами и остановилась напротив нас. Бесшумно опустилось стекло. В темном проеме показалось не очень доброжелательное лицо молодой дамы в темных очках и малиновом платке, который туго стягивал ее крутую, как слива голову. Скажи, подруга, что там за пробка? Весело спросила Ирен. Хозяйка Нексии выплюнула жвачку и, по лошадиному высоко поднимая верхнюю губу, от чего оголились не только зубы, но и розовые десны, коротко ответила. Не знаю. Говорят, на мосту застрелили кого-то. Теперь, значит, обыскивают все машины. Хотят найти убийцу». И тут она вдруг громко заржала, высоко задрав подбородок и шевеля топыренными губами. Нексия словно была телом этой лошадиной дамы. Тотчас сорвалась с места и жизнерадостно поскакала по набережной. Ирен кинула на меня короткий и полный отчаяния взгляд. «Я не знал, что ей сказать». «Слишком трудно было поверить в то, что за словами «застрелили кого-то»» стоит Федька Новоруков. События разворачивались в столь стремительном темпе, что я не только не мог дать им какого-либо объяснения, но они просто не укладывались в моей голове. Хотелось сказать «нет!» Хотелось закричать во всю силу «Этого не может быть!» Хотелось тряхнуть головой, пощипать себя за щеки и проснуться. Милиционер из-под наблюдавший за нашим крадущимся продвижением, поднял палку, нацелил ее в лобовое стекло «Опеля», затем ловко покрутил ее, подражая пропеллеру самолета, и указал на обочину. Слишком поздно было готовиться к встрече с представителем правопорядка, обдумывать свои действия и слова. Ситуация оказалась настолько неожиданной и невероятной, что ум, царь, хозяин и главнокомандующий моего тела, с позором отдал все бразды правления инстинктам, этим тупым и грубым погонщикам скота, способным лишь уподобить меня животному. Но именно животный страх, а не размышления, могли спасти. Покорившись чувствам, которые гнали меня прочь от милиции, от мигалок и автомобильной очереди, я схватился обеими руками за руль, чтобы развернуть машину в обратную сторону. Ирена отреагировала одновременно со мной – Мы в четыре руки круто вывернули руль. Ирен надавила на газ, и Опель, заглушая своим ревом пляжную музыку, помчался по узкой улочке поселка в сторону гор, покатые и темные спины которых заслоняли звездное небо. — Кирилл, что же это такое? — кричала Ирен, беспрестанно ударяя по кнопке сигнала и толчками пробиваясь через плотный поток отдыхающих. Они лезли на свет фар, словно разноцветные мотыли, разодетые то в пестрые сарафаны, то в шорты и майки, то почти голые, в узких веревочных купальниках с малиновыми солнечными ожогами, с шелушащейся кожей, толстые и худые, пьяные и очень пьяные, лысые, потлатые, потные, но все с одинаково деформированными, глупо сытыми отчасти счастья лицами. Ирен тоже было страшно, Она тоже отдалась во власть инстинкта и убегала, куда глаза глядят от милиции, и круговерть улыбающихся масок вокруг машины едва ли не заставляли ее плакать. Сам не знаю, как ей удалось проехать через весь поселок и ни разу не врезаться в какую-нибудь улыбающуюся физиономию. Мы вырвались из бурунов массового веселья и словно в ночное море окунулись во мрак ночи. Опель бежал вверх, к перевалу. И огни поселка, мерцающие в зеркалах заднего вида, мельчали, дробились, затухали, проваливаясь куда-то вниз, как если бы мы набирали высоту на самолете. Мы проскочили перевал, затем рукав, откуда совсем недавно мне привиделся радужный свет, и откуда с легким сердцем мы скатились в поселок. Меня не оставляло чувство, что все изменилось радикально. Мое взбудораженное, будто замутненное бурей сознание еще не могло с прозрачной ясностью представить себе то, что случилось. Может, мы зря кинулись прочь? Может быть, на мосту подрались пьяные курортники и кому-то проломили бутылкой голову? Почему мы с Ирен сразу поверили словам незнакомой женщины с лошадиными губами, которой кто-то сказал, что кого-то убили? Есть у детей забавная игра, которая называется «испорченный телефон». Малыши весело смеются, когда за время долгого пути слово, произнесенное шепотом и преодолевшее многочисленные уши и губы, превращается совсем в другое, но похожее по звучанию. Сон – в сама, осел – в масол, букашка – в какашку. Может, и мы с Ирен сейчас напоминали таких детей? Я торопливо выхватил из чехла телефон. Ирен сразу поняла, по какому номеру я хочу позвонить. И чтобы не мешал натужный рев мотора, притормозила и остановилась на обочине. Я с нетерпением набрал номер Новорукова. Длинные гудки, длинные гудки, щелчок, затем шум ветра, рычание машин, чей-то приглушенный крик: Тихо всем! И нарочито спокойный, незнакомый голос. Слушаю вас! Мне нужен новоруков, тихо произнес я. Пауза шум ветра, гробовое молчание. Словно человек, который ответил мне, закрылся ставнями, но дырявыми, исполосованными щелями, и через них я видел его искаженное лицо и безмолвно шевелящиеся губы, и как он отчаянно жестикулирует, приказывая сыщикам то ли записать разговор на магнитофон, то ли запеленговать мое местонахождение. «Алло, вы слышите меня?» Снова прозвучал тот же голос. э простите за любопытство, но я хотел бы узнать, кто его спрашивает». Никогда, ни при каких обстоятельствах Федька Новоруков не отдал бы свой мобильник в чужие руки. Если, конечно, был бы жив. Я с силой надавил на кнопку, отключив питание в телефоне. «Гони!» Ирен с силой вцепилась в руль, будто бы это был рычаг скорости. Я обернулся. Сзади чернота, никакого проблеска. Если они успели записать номер машины, то Ирен теперь придется шлепать по скользким туманным дорожкам злоключений вместе со мной. «Выброси пистолет!» — крикнула она, едва вписавшись в крутой поворот. Я наклонился и вынул из-под сидения Макаров. Поднес его к лицу, рассматривая матовую черную поверхность смертоносного металла. «Насмешка судьбы!» Этим пистолетом сегодня пользовались убийца, которого я должен найти, и пользовался я, которого убийца мечтает убить. Пистолет предан и продажен, как забытая дворняга. У кого в руках тому и служит более дерьмового куска металла, чем оружие, человечество не создавало. Я замахнулся, чтобы отправить пистолет в придорожные кусты, но вдруг передумал, кинул его под ноги. «Зачем он тебе?» едва ли не со слезами в голосе спросила Ирен. «Глупый вопрос. Зачем пистолет? Чтобы орехи колоть?» Мы поднимались вверх, поворот за поворотом, поливая светом фар придорожные кусты и тощие запыленные акации, неутомимо, целеустремленно, словно божья коровка, ползущая по травинке на ее высшую точку, чтобы там расправить крылышки и взлететь. Ирен крутила руль в ровном ритме – влево, вправо, влево, вправо. И это чем-то напоминало танец за банкетным столом, когда гости пьяны, ленивы и неповоротливы, а музыка заставляет двигаться хоть как-нибудь, хоть не отрывая зады от стула. Свет выхватил из темноты грунтовку, которая тонкой ветвью отходила от ствола – дорога виноградарей. Каждую весну ее прокладывают по-новому и ведут ее к виноградникам. А там она блекнет, уходит на нет и теряется в выжженных ложбинах между пологих гор. На мелком щебне, который покрывал ее тонким слоем, не остаются следы. Лучшего места, чтобы спрятать Опель, трудно найти. Сворачивая на грунтовку. Ирен кивнула, будто хотела сказать, конечно, надо уходить с шоссе. Я уже сама об этом подумала. Не снижая скорости, Опель выскочил с асфальта. Шины зашуршали о гравий, поднимая клубы серой пыли. Лучи фар превратились в два мутных конуса. Видимость упала до нескольких метров. Мы мчались, как в тумане. Под колеса кидались бугры и кочки, затопленные черными тенями, словно дегтем. Из мутного мрака на нас надвигались ряды белых опорных столбов, переплетенных проволокой и кудрявыми змеевидными лозами. Опель жалобно визжал, рычал, подскакивал на дорожных неровностях, словно измученное жестоким погонщиком вьючное животное. Ренс с искаженным от напряжения лицом крутила руль, и мне казалось, что она пытается удержать за рога разъяренного быка, а он сердито крутит головой, не желая подчиняться. Дорога вильнула в сторону, огибая виноградник, и машина по инерции проехала еще несколько десятков метров, по жесткой и короткой, как щетина, степной траве. иран затормозила, затянула ручник и заглушила двигатель. Минуту мы сидели молча, в полной темноте и тишине. Потом я открыл дверь и вышел из машины. Мы находились в глубокой ложбине, закрытой с трех сторон и оттого похожей на окоп для какого-то необыкновенно огромного танка. И тяжеловесные тела пологих гор – подпирали горбатыми спинами щедрое на звезды небо. Теплый воздух был насыщен запахом пыли и пряностей. Ковровая трава пружинила под ногами, притягивала к себе, обещая комфорт и покой. Я сел, потом лег, раскинув руки и ноги, и уставился на звезды. Неслышно ко мне подошла Ирен. Она встала передо мной, загорелая, в черном платье, а потому невидимая, бесплотная, напоминающая тень без объема и тепла. «Царица ночи!» Опустилась на колени и замерла. Глаз не видно, лица не видно. О чем думает, куда смотрит, загадка. «Теперь он начал убивать тех, с кем я общался», — произнес я. «Гадкое чувство. Словно я прокаженный. Кому прикоснусь, тот обречен. Без Федьки мне теперь конец». «Нам конец». Поправила Ирен. Нам. Опять эта жертвенность. Никуда ты, Ирен, не скроешься. Залез на плаху, но не успел рассмотреть ее как следует, да примериться к ней. Как моя очаровательная коллега тут, как тут, я с тобой. А ведь могла сказать, да, Кирилл, ты вляпался. Как я тебе сочувствую? И что ты теперь будешь делать? Как дальше жить, думаешь? Все время в бегах. Мобильник который я машинально затолкал в карман, лишь бы с глаз долой, мешал мне наслаждаться ровным и мягким рельефом альпийского луга. Пришлось ухватить его за антенну, словно таракана за ус, и вытащить. «Ну что, стукач?» – спросил я, обращаясь к трубке. «Передал убийце все мои разговоры с Федькой? Позволил макрушнику подслушать нас? И что теперь с тобой делать? В землю закопать или камнем разбить?» Молчишь. Ты думаешь, что убийца подслушал наш разговор? А как он еще мог узнать, что Новоруков ждет меня на мосту? спросил я и сам ответил: Никак не мог. Никак. Ни одна живая душа на свете не могла знать, что на этом проклятом мосту я должен был передать Федьке пистолет. Но этот подонок на лендкрузере узнал. Он подслушал. Он все время шел по моим следам, словно по радио-маяку. Его лент наверное, набит подслушивающей и пеленгующей аппаратурой. Гениально! Я не догадался вовремя выключить мобильник. А выключил бы, остался бы Федька жив. И я бы пулю не поймал. Горький комок подкатил к горлу. Глаза потяжелели, наполнились слезами, словно я стоял у дымного костра». Иран нашла в темноте мою руку, слегка сжала ее. Успокаивает. Зачем меня успокаивать? Я ведь не ребенок, страхи которого так легко развеять, убедив, что карабас-барабас это сказка. Я ведь прекрасно, лучше других понимаю, какие ошибки успел сегодня совершить и к чему они привели. И чужое мнение, чужое сопереживание мне совсем ни к чему. Я отдернул ладонь вытер глаза. Конечно, мне было горько осознать, что Федька, мой боевой товарищ, погиб не в бою, не на чужой земле, а в курортном поселке у теплого, спокойного моря от пули какого-то морального урода. Вот этого я меньше всего ожидал. Я был уверен, что это моя жизнь висит на тонком волоске, что она не стоит ломаного гроша и был готов к выстрелу, удару ножом, падению мешка на голову или полету с обрыва в море. Я чувствовал себя приговоренным к смерти за какие-то тяжкие грехи. А Федька? Он был защищен законом. Он неприкосновенен, у него иммунитет. Это несокрушимый монолит вроде прибрежной скалы. Танк, который способен сокрушить любые стены на пути к истине. Бессмертный рыцарь, закованный в доспехи. Но произошло нечто невероятное. Федьку убили. Несколько минут спустя после того, как я с ним поговорил по телефону, монолит рухнул. Я продолжал прятаться от милиции, истекать кровью и ломать голову над вопросом, кому это все нужно, а он уже лежал в морге на прозекторском столе, голый, синий, холодный.